Глава девятая. Бесконечная последовательность отрицаний. Лишний раз мелькать в отделении отныне не было нужды. Поэтому в следующий раз Данилов встретился с Денисом Альбертовичем только в пятницу в баре. «Имел крайне неприятный разговор с главным врачом», — сразу же доложил Денис Альбертович. «Мне было сказано, что я перекладываю свое вино на других, нервируя сотрудников» вынуждая увольняться ценные кадры, и вообще развалил отделение». «Ого!» — комыкнул Данилов. «В общем, с исполнения обязанностей я на заведование уже не перейду, а перейду в какой-нибудь другой стационар». То ли Денис Альбертович хорохорился, то ли его все настолько достало, что уже и заведовать отделением не хотелось. Но говорил он о своем предстоящем отстранении совершенно спокойно, без малейших признаков недовольства или печали. — Чувствуется, что ваш главный врач — большой мандражист и не очень умен, — сказал Данилов. — Вы видели хоть одного начальника, который не держался бы за свое место? Денис Альбертович недоверчиво прищурился. — Таких не бывает. — Встречаются, но редко. Скромно возразил Данилов, совершенно не собиравшийся рассказывать о том, как один главный врач станции скорой помощи города Севастополя, совершенно не ценивший своего высокого положения, стал директором Севастопольского департамента здравоохранения, а затем отказался от должности в министерстве. «Смотри, доктор Данилов, в Крыму». «Они просто хорошо маскировают свою истинную сущность» не сдавался Денис Альбертович. Взять, к примеру, главного на моем прежнем месте работы. С одной стороны по три раза на дню угрожал бросить все и уйти, а с другой продолжал работать свои шестьдесят семь, несмотря на то, что давно мог бы выйти на пенсию. «А может, и я маскирую свою истинную сущность? Только сам этого не осознаю», — подумал Данилов. «Иначе вообще не поехал бы в Севастополь». «Если уж говорить честно, то я главного не понимаю», — говорил Денис Альбертович. «Обращаться с этой историей в полицию нет смысла. А вот для того, чтобы испортить мнение о главном враче, ее вполне достаточно. Поэтому нужно как можно скорее принести меня в жертву. Было бы кем заменить, уже бы заменили». «Дурака на ваше место главный врач поостережется ставить. А умный не согласится руководить отделением с такой летальностью». Так что шансы у вас еще есть. Данилов ободряюще подмигнул Денису Альбертовичу. Кстати, поскольку мы сейчас находимся в неофициальной обстановке, то, может, перейдем на ты и обойдемся без отчеств? — Меня зовут Дэн, — сказал Денис Альбертович, протягивая Данилова руку через стол. — к сосиска. — Очень приятно, — ответил Данилов, — пожимая руку. А я Вова. «Вовка-морковка». «Вовка-морковка» и «Дениска-сосиска» звучит не хуже, чем «Харлей-Дэвидсон» и «Ковбой-Мальборо». Денис Альбертович придал лицу суровое выражение и гордо вскинул подбородок. вы сериал снимай с таким названием», — поддакнул Данилов. Когда официант принес сковороды с шипящими на них колбасками, Денис Альбертович усмехнулся и сказал. «Мне так же не чухай надежда», — в трубку шипело. Видимо, мама спала и потому громко говорить не могла, но шипение было очень грозным. Встречаться со мной она не захотела, передала заявление о уходе через Инну Петлёву. Она рядом с ними на Нахимовском проспекте живёт. «Чем — Чем пугала? — поинтересовался Данилов. — Тем, чем только можно. Отсюда до кары небесной. Денис Альбертович брезгливо поморщился. — Наглость у сестёр невероятная. — Можно подумать, что это я, — пациентов дуплил, а не они. «Вот — А так и лучший способ защиты, — напомнил Данилов. — А наглость второе счастье, — добавил Денис Альбертович. — У меня одноклассник в следственном комитете работает. Я ему рассказал эту историю и спросил, что вообще можно сделать. Он меня отчитал. Сказал, что нужно было обращаться раньше. Тогда бы они установили по отделению скрытой камеры и взяли бы Веру, как он выразился, на горячем. Человек не понимает нашей специфики. Какие камеры? Для их установки нужно закрыть отделение как минимум на сутки, предварительно выписав всех пациентов. Да разве можно так рисковать? Доказательства доказательствами, но получать их ценой жизни очередного пациента я не собираюсь. Главное, что все закончилось, — успокаивающе сказал Данилов. И мы сегодня это празднуем. А я завтра на работу не приду сказал Денис Альбертович с таким выражением лица, будто сообщал великую тайну. «И послезавтра тоже. в Кое-то веки. Стану спать до тех пор, пока морда от подушки не устанет. Посидели хорошо до полуночи. Вообще-то по пятницам и субботам бар работал до пяти часов утра, но в восемь у Данилова начиналось дежурство, поэтому засиживаться дольше было нельзя». «Кажется, я приобрел нового приятеля», — сказал Данилов Елене, когда вернулся домой. «Денис хороший мужик. Даже неловко, что я в его отношении так напрягался. Все-таки я плохо разбираюсь в людях. Надо совершенствоваться». На этот раз Данилову выпало дежурить с Кошелевым, Инной и Оксаной. По большому счету, ему уже было все равно, с кем дежурить разве что Дебихина могла бы немного раздражать своей тупостью, но не очень сильно. Данилов еще на скорой научился правильно организовывать работу с любыми напарниками. Воспитывать бесполезно, учить бессмысленно, злиться непродуктивно. Выход только один — поручи дураку то, с чем он сможет справиться, а остальное делай сам. Лучше сразу сделать все правильно самому, чем переделывать за дураками. Насчет того, кому принимать первого поступившего, напарники не договаривались. Но вышло так, что скоропомощная бригада закатила в отделение каталку в тот момент, когда Данилов подошел к сестринскому посту за историями болезни. «Не подарок», — едва слышно сказала Оксана, увидев пациентку, в которой было не менее 150 килограмм веса. Диагноз тоже оказался неподарочным. Тромбоэмболия легочной артерии под вопросом. Диагностика этого состояния при наличии под рукой компьютерного томографа сложности не представляет. В кровеносное русло вводится контрастное вещество и проводится сканирование нужного участка тела. Но, как шутят врачи, возможность томографа ограничивается только его калибром. Под калибром понимается диаметр отверстия в сканирующем устройстве. Поступившая женщина в это отверстие не пролезла бы, поэтому Данилову пришлось обосновывать диагноз по старинке, ориентируясь на симптоматику и картину перегрузки правого желудочка, увиденную при эхокардиографии. Эхокардиография. Ультразвуковое исследование сердца. При тромбоэмболии, закупорки тромбами, легочной артерии или ее ветвей Затрудняется кровоток по малому кругу кровообращения, идущему от сердца к легким и обратно. Правые отделы сердечной мышцы, предсердие и желудочек, при этом работают с повышенной нагрузкой. Дочь пациентки позвонила в тот момент, когда Данилов подключал ее мать к аппарату искусственной вентиляции легких. С каталки на кровать пациентку перекладывали, что называется, в дюжину рук. Всей сменой при содействии скоропомощной бригады. Медсестры и единственная дежурная санитарка с ужасом переглядывались. Как мы будем поворачивать такую тушу? Разумеется, Данилов не стал бросать свои дела и бежать к телефону, а попросил Кошелеву передать дочери, чтобы она перезвонила через полчасика. Но через полчасика внезапно ухудшился один из отделенческих сторожилов которого Данилов наблюдал еще в прошлое свое дежурство. А после Данилов спускался на консультацию в приемный покой. Так что дочери пациентки Бабковской удалось поговорить с ним только с пятой попытки, что, конечно же, вызвало у нее раздражение. Люди, далекие от медицинской реальности, имеют превратное представление о работе реанимационного отделения им кажется что большую часть времени дежурные врачи гоняют чьи и разгадывают кроссворды не желая увлекаться от этих приятных занятий ради общения с родственниками пациентов что показало мрт первым делом спросила дочь мрт мы не делали ответил данилов мрт сокращение от магнитно резонансная томография как это не делали В голосе собеседницы зазвучало возмущение. — Почему? Только не говорите, что у вас томограф сломался, или что на него очередь огромная. Я знаю все эти вымогательские приемы. — Вашей маме невозможно провести томографию, хоть компьютерную, хоть мобильную, потому что при ее габаритах она просто не поместится в томограф, — спокойно объяснил Данилов. — Но это не страшно. — Как это не страшно? А если у нее коронавирус? У нее другое заболевание, не коронавирусное. Так же спокойно ответил Данилов. Но по телефону я диагноза не оглашаю. Могу только сказать, что состояние вашей мамы тяжелое. Она находится на искусственной вентиляции легких. — На искусственной вентиляции? — снова перебила собеседница. — И вы будете убеждать меня, что это не коронавирус? — К нам с коронавирусными пневмониями не кладут. Данилов улыбнулся, вспомнив свою недавнюю работу в 88-й больнице. — У нас другой профиль. Что же касается коронавируса, то мазок и кровь при поступлении взяли. — Значит, все-таки подозреваете? — завелась дочь. — Так бы сразу и сказали, а то голову морочите. — Все, что было можно, я вам сообщил, — сказал Данилов, изменив свой обычный дружелюбный тон на холодно-официальный. «Можете позвонить вечером, чтобы узнать о состоянии вашей мамы. А мне пора работать, извините». «Вы решительно, Ангел», — прокомментировал Кошелев, слышавший разговор. «Я с ней столько разговаривать не стал бы. Состояние тяжелое и до свидания». «Сейчас, когда родственники не имеют возможности встретиться с врачом, так лаконично отвечать нельзя», — возразил Данилов. «Люди переживают». Им хочется какой-то расширенной информации. Правда, общение с врачами нужно выстраивать в ином ключе, без хамства. — Все складывается не так, как нужно, — вздохнул Кошелев. Буквально возле больничных ворот мне попался навстречу ритуальный автобус. При сдаче дежурства в отделении было нечетное число больных. первый привезли женщину, да к тому же и тяжелую во всех смыслах. «Да мне сегодня ночью вороны каркающие снились, — съязвил Данилов. Но Кошлев принял его слова за чистую монету, снова вздохнул и сокрушенно покачал головой. Однако одна примета тут четко начала прослеживаться, — подумал Данилов. — У первого принятого мною пациента будет дочь-скандалистка. — Смотри, чтобы к этой примете не добавилась бы вторая... — сказал внутренний голос, намекая на смерти Голушкина. — Не допущу, — пообещал себе Данилов. Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии на фоне сахарного диабета и ожирения четвертой степени относится к числу тех состояний, про которые врачи говорят «не угадаешь, где рванет». Но Данилов постарался предусмотреть и предупредить все, что только возможно. Вроде бы его старания увенчались успехом, но окончательные выводы в реанимационном отделении делают в момент перевода пациентов. Как перевел, так можешь сказать, что вытянул человека с того света. А до тех пор все очень неоднозначно и неопределенно. Около трех часов дня в отделении наступило затишье. Все осмотрены, все пролечены, все относительно стабильны. Можно и расслабиться ненадолго. Данилов собрался было почитать свежий номер анестезиологии и реаниматологии, прихваченный из кабинета заведующего отделением. Но Кошелеву захотелось обсудить новость недели. — Что вы думаете по поводу всей этой истории с сестрами Нечухаевыми? — сказал он, явно настраиваясь на долгое общение. Лично мне кажется, что наш заведующий пытался найти в темной комнате черную кошку, которой там никогда не было. — Почему вы так решили? — спросил Данилов, которого весьма удивил пример с отсутствующей черной кошкой. — Да, все очень просто. Кошелев поерзал на диване, устраиваясь поудобнее. — Альберточ, словно утопающий, хватается за любую соломинку, которая позволяет ему оправдаться. Кто бы, что бы ни говорил, а летальность выше 30% — это ужас ужасный. Если у одной из медсестер в сумке находят ампулы с препаратами, которые теоретически могут привести к летальному исходу, то велик соблазн выставить ее монстром-убийцей. Ай-яй-яй, какая нехорошая женщина! Повышает летальность, чтобы досадить начальству. Смешно. Честное слово, смешно. И лично я тут ничего смешного не вижу ответил Данилов. У меня на прошлом дежурстве ни с того ни с сего, без каких-либо объяснимых причин, пациент выдал остановку сердца на фоне введения веропомила. Я голову сломал, пытаясь понять, почему так произошло. А если допустить, что ему в капельницу незадолго до того тайком добавили, ну, скажем, новокайнамида, то все встает на свои места. Кстати, дежурил я в тот день с Верой ну «Вы дежурили с Верой. У вас неожиданно умер пациент, а у Веры в сумке нашли ампулы с новокаиномидом и чем-то еще». С готовностью подхватил Кошелев. «Разве из этого следует, что Вера убивала пациентов? Давайте не будем забывать о презумпции невиновности. Нынче у нас не тридцать седьмой год. Разве ампулы в сумке могут служить доказательством?» «А зачем ей было нужно приносить на дежурство новокаиномид, атропин?» и пропофенон». Данилов пристально посмотрел в глаза собеседника. «Боялась, что у нас в отделении этого добра не хватит». «Почему все решили, что она принесла эти ампулы?» Пошли в хитро-хитро прищурил свои маленькие невыразительные глазки. «А может, она их собиралась унести?» «Зачем?» — удивился Данилов. «Вот совсем не те препараты, которые крадут с работы». «У Веры и Надя на попечении находится тяжело больная мать», — объяснил Кошелев. «Возможно, им хотелось иметь дома запас лекарств на всякий пожарный случай. Они же всю жизнь проработали в реанимации и должны разбираться, что к чему. Пока скорая доедет, а тут все под рукой». «Тогда им нужно иметь дома кардиограф, потому что без ЭКГ невозможно понять, что это за пароксизм». «А кто вам сказал, что у них его нет?» Пошлиф торжествующий посмотрел на Данилова. — Может, у них и кардиомонитор дома стоит? — Угу, — хмыкнул Данилов. — А еще дефибриллятор и эхокардиограф. — Может, спустимся с небес на землю, Алексей Алексеевич, и посмотрим на все с точки зрения здравого смысла? Первое — в отделении невероятно высокая летальность. Второе — смерть некоторых пациентов не укладывается в понимание. Третье, у некой медсестры в сумке нашлись ампулы с сильно действующими препаратами. Четвертое, вместо того, чтобы признаться в том, что она собиралась унести ампулы домой, Вера устроила скандал с немедленным увольнением, и ее сестра уволилась следом за ней. стоит ли три несчастные ампулы таких жертв? Если бы она призналась, что украла их, ей ничего не было бы. Там ущерба-то на полтинник. — Ну, максимум, Денис Альбертович пожурил бы ее, и все на этом закончилось. А они обе уволились. — Это вас не наталкивает ни на какие размышления? — Обиделись и уволились. Я бы на их месте сделал бы то же самое. — Ну, не знаю. Данилов развел руками. — По мне так не повод для увольнения. Пойдем дальше. Пятое. У Ирины Константиновны ничего не пропадало. — А пропофенона в отделении, насколько мне известно, вообще нет. — Если у нас нет пропофенона, то это еще не означает, что его нет в других отделениях, — упрямился Кошелев. — Может, она выпросила его в кардиореанимации, остальные препараты тоже оттуда? — Вы можете думать все что угодно, но я считаю, что вирус с надеждой обидели незаслуженно. Признаюсь честно, после этого случая мне стало некомфортно здесь работать. А ну как завтра меня в чем-то обвинят? «Есть в чем?» — улыбнулся Данилов. Кошелев шутки не понял, насупился и демонстративно уставился в окно, за которым не было ничего интересного, только два голых деревца и соседний корпус. «Я здесь человек новый, многого не знаю», — примирительным тоном сказал Данилов. «Но Денис Альбертович произвел на меня хорошее впечатление». Я не думаю, что он бы стал обвинять кого-то из сотрудников, не имея для этого достаточно оснований. «Вот не надо меня лечить!» — взвился Кошелев. «У меня своя голова на плечах есть, с глазами и мозгами. Я здесь работаю дольше вашего и уже успел разобраться, что к чему. Хлебнул, можно сказать, полной ложкой. Вам-то что? Вы совместитель, к тому же доцент кафедры. К вам отношение особое, не свинское». А мне, например, отпуск с сентября на август перенести отказались. А как дежурство переносить, так это запросто. Даже не спрашивают, могу ли я выйти или нет. Приходит в ординаторскую «Кобра» и говорит. В графике изменения распишитесь, ставит перед фактом». «А кто такая «Кобра»?» — не понял Данилов. «Кирина Константиновна, старшая медсестра», — пояснил Кошелев, кривя губы. «Вы не смотрите» что она такая вся из себя миссисюпочная. Да еще змея. Ну да, усмехнулся про себя Данилов. Все вокруг змеи-сволочи. Один ты хороший и несчастный. Охота к общению с напарником полностью улетучилась. Неприятный человек, а ведь поначалу показался вполне себе неплохим. Данилов вышел из ординаторской, прошелся по отделению и только успел подумать, «Хорошо, когда спокойно», как заверещал один из мониторов. 45-летняя женщина с двусторонней пневмонией, которую позавчера перевели из терапевтического отделения, выдала остановку сердца. Пациентка была Кошелевской, но в подобных ситуациях не принято делиться «это твое, а это мое». Данилов подбежал к ней первым, стукнул кулаком по груди, а следом уже прибежали Кошелев и обе медсестры. Все было точно так же, как в прошлую субботу с Иголушкиным. Много усилий и нулевой результат. Констатировав смерть, Кошелев пришел в ординаторскую, рухнул на диван и вполголоса выругался матом. Точнее, не просто выругался, а выдал сложнейшую матерную конструкцию в которой каждое действие вытекало из предыдущего. Данилов тем временем пролистал историю болезни умершей. Он познакомился с ней утром во время совместного обхода отделения и зачислил ее в полностью стабильное. Перевели из терапии из-за нарастающей одышки. В реанимационном отделении состояние стабилизировалось, дышало самостоятельно. В принципе, можно было вернуть в терапию сегодня но решили оставить до понедельника, тем более, что в отделении были свободные койки. А больничная администрация крайне болезненно реагирует на неполную загруженность реанимационных отделений. Ведь реанимационная койка самая дорогая. В анамнезе хронический гастрит и аппендэктомия. Аппендэктомия операция по удалению аппендикса. Вредные привычки отрицает Пневмония заболела после того, как ее машина упала в Яузу на Русаковской набережной. Температура утром была 37,5 градусов, давление 110 на 70, пульс 80 ударов в минуту. Назначенное лечение переносило хорошо. Вот с чего бы ее сердцу останавливаться? В реанимационном отделении отменили назначенные прежде антибиотики ввиду их малой эффективности и начали лечить пациентку цефатоксимом по одному грамму трижды в день внутривенно. цефатоксим как и подавляющее большинство его родственников из группы цефалоспоринов, при внутримышечном введении вызывает выраженные болевые ощущения, ввиду чего его смешивают с обезболивающим лидокаином. Но раз уж человек лежит в реанимации, и в вене у него установлен катетер, то проще вводить цифотоксим внутривенно. Медсестра Оксана сказала, что буквально за пять минут до остановки сердца она ввела пациентке очередную дозу антибиотика. При трехкратных инъекциях первую дозу вводят около восьми часов утра, вторую в районе шестнадцати часов, а третью – около полуночи. Оксана клялась, что она сделала все как положено растворила один грамм порошка в пяти миллилитрах воды для инъекций и, медленно растянув инъекцию не менее чем на три минуты, ввела в вену. Пациентка в этот момент была в сознании и сетовала на то, что в реанимации не разрешают пользоваться мобильными телефонами. При быстром струйном введении цифотоксим мог вызвать нарушение сердечного ритма, но Данилов за всю свою богатую разнообразную практику Никогда не сталкивался с аритмией, возникшей на фоне введения антибиотиков цефалоспоринового ряда. И потом, аритмия это не остановка. Вот же непруха, сокрушался Кошелев, оформляя историю болезни умершей. Роковой фату, он скажет, что Кошелев виноват. А в чем я виноват? Ни в чем я не виноват. Что можно сделать с цефатоксимом? — думал Данилов. Теоретически можно подмешать к нему любой другой порошок. Но каким образом? Если ввести порошок через иглу, толстую иглу, то прокол будет хорошо заметен. Сорвать крышечку и запечатать флакон по новой нереально. Это не на бутылку с пивом крышечку надеть. Можно, конечно, нарушить условия хранения. Например, подержать флаконы несколько часов на батарее. Но от этого антибиотик потеряет свою силу, не более того. Может, что-то не так с водой для разведения? Господи! Какой же я идиот! Почему я не подумал о разведении препаратов? Надо было не только ампулу с веропомилом на анализ отправлять, но и ампулу из-под физраствора. Вот же болван! К каждому флакону цефатоксима прилагалась пятикубовая ампула с водой. Очень удобно. То есть пятимиллилитровая. Кубиком или кубом на врачебном жаргоне называют миллилитр. Не в том смысле удобно, что растворитель под рукой, а в том, что эти ампулы имели свою особую этикетку, отличавшую их от обычных ампул воды для инъекций того же объема. Девочки, попейте чайку, пока все тихо. — сказал Данилов, сидевшим на посту сёстрам. — А я пока тут посижу. Медсёстры с великой охотой ушли в Сестринскую пить чай, заодно и санитарку с собой пригласили. Спустя несколько секунд из Сестринской едва уловимо потянуло табачным духом. В нарушении всех строжайших запретов кто-то предавался пороку. Делалось это повсюду одинаково. Открывалось окно... Курильщик садился под ним так, что его не было видно снаружи, и разгонял выдыхаемый дым энергичными движениями свободной руки. — И от курения бывает польза, — подумал Данилов. Несколько минут никто дверь не откроет. Появление Кошелева тоже можно было не опасаться. Он пока еще продолжал возиться с историей болезни, так что Данилов спокойно исследовал корзину с мусором, стоявшую на посту. И вытащил оттуда два пустых флакона из цифотоксима и две пустые ампулы из-под прилагавшейся к ним воды. Возможно, Шерлок Олмс сказал бы, что можно ограничиться той стеклотарой, которая лежит сверху. Но Данилов не хотел рисковать. Вдруг кто-то тряхнул корзину, и шестнадцатичасовая тара поменялась местами с восьмичасовой. Лучше уж заплатить за два лишних исследования, но зато иметь полную уверенность. Если допустить, что настоящий убийца остался невыявленным и продолжал работать в отделении, а новая непонятная смерть от остановки сердца прямо-таки подталкивала к подобному выводу, то кто же им мог быть? Логика указывала на санитарку Раису Вараеву, туповатую, немного медлительную, очень старательную женщину лет сорока. Если исключить самого Данилова, то и в прошлую и в нынешнюю субботу из всего персонала дежурила только Раиса. Она же, кстати говоря, была в отделении во вторник, 16 марта, когда у Веры в сумке обнаружили ампулы. Теоретически Раиса могла подслушать разговор в кабинете заведующего отделением и быстро подложить ампулы в сумку Веры. Теоретически, она могла бы и инъекцию сделать, если бы спрятала шприц в полотенце, которым обтирала пациента. Но это же очень сложный фокус. Колоть через полотенце вряд ли он под силу такой черепахи. Нет, не под силу. А если кто-то увидит Раису со шприцем наперевес, то сразу же начнутся вопросы. Но может, она только притворяется медлительно и туго соображающей? С какой целью? Можно, конечно, допустить, что она американская шпионка, выполняющая задание по дискредитации российской системы здравоохранения. Но с такими допусками прямая дорога к психиатру. За время своего расследования Данилов невероятно устал от этой бесконечной последовательности отрицаний. Выдвинул версию о проверке ее, выдвинул следующую и ее тоже о Обрадовался было, что все закончилось. Но закончилось ли? Сканирование Вараевой Данилов провел под предлогом поиска домработницы. «Гляжу я на вас, Раиса Равильевна, и просто сердцу радуется. Так аккуратно вы все делаете», — сказал он Вараевой, когда та явилась со шваброй и ведром в ординаторскую. «Такую бы домработницу найти, а то попадаются какие-то сверестелки». «Махнут тряпкой раз-другой, вот и вся уборка. У вас, случайно, нет на примете хорошей женщины, чтобы приходила убираться к нам два раза в неделю?» «Если вы мне намекаете, то я на хозяев не работаю», с достоинством ответила Вараева, не прекращая протирать полы. «Не мое это. Лучше я к одному начальнику притрусь, чем к десяти хозяевам. Да и мотаться с квартиры на квартиры не хочется». Потом здесь работа официальная, с отпуском, больничным и пенсией. И начальник золотой. Никому в отделении премии сейчас не дают. А нам, санитаркам, он каждый месяц у главной медсестры выбивает премии в размере оклада. Как хочешь, но дай. На полторы ставки у меня 50 тысяч набегает. Разве плохо? И еще Денис Альбертович с Ириной Константиновной всегда мне спасибо говорят за хорошую работу. «Это же приятно, вы как считаете?» «Очень приятно», — подтвердил Данилов. «А давно вы здесь работаете?» «В больнице уже десятый год, а здесь третий месяц. Я раньше в приемном работал, а потом мне Маргарита Самвеловна сюда предложила перейти. Я не хотела сначала, потому что думала, что здесь тяжело работать. Не только и унитазы мыть приходится, но и больных умывать, перестилать, судно подавать». И все такое. Здесь почему санитарок всегда дефицит? Никогда почти по двое на сутки не выходим. Потому что не хотят бабы идти на тяжелую работу. Ну, это со стороны так кажется. А на самом деле в приемном было тяжелее. Томат, проходной двор, шум гам и тарарам. Да я лучше двадцать человек по и перестелю. Зато буду в спокойных условиях работать и уважение иметь. «Приемным никакого уважения к санитаркам нет. Хорошо еще, что ноги об нас не вытирают». Руки у Увараева были мужскими, с широкими ладонями и толстыми, но короткими пальцами. Совсем не верилось, что они были способны на ловкие трюки со шприцами и полотенцами. «Давай-ка, Еркюль Шерлокович, придумай ей мотив», — подначил внутренний голос. «Я знаю, у тебя получится». «Да иди ты!» — ответил Данилов, оставшийся единственным кандидатом в подозреваемые. До конца дежурства оставалось больше, чем прошло. Тринадцать с половиной часов. И в течение этого времени нужно было думать о пациентах, а не ломать голову над загадками, которые сейчас все равно не разгадаешь. Поэтому Данилов постарался убедить себя в том, что смерть Светланы Исаевны петкевич так звали умершую пациентку, наступило вследствие естественных причин.